Глава тридцать первая «Несказанная страна, Горный Алтай. Надо быть Рерихом, чтобы повторить в полноте очарование этих мест». Летчик-космонавт Герман Титов «Что же мне с тобой делать?» — задал риторический вопрос администратор. После того, как Феликс плюнул Артемию в лицо, тот снова заклеил ему рот и подождал, когда фокусник успокоится. Когда силы, крича через скотч и пинаться со связанными руками и ногами у Феликса закончились, администратор Парка сказал «Говори толком и по делу», и отклеил скотч от арта. И хоть сил почти не осталось, Феликс поместил в свою речь самые колкие вещи. Он говорил о Теаре, о том, что он знает, что Артемий ее спрятал, о том, что Феликс любит ее и будет бороться за девушку всеми способами. Он кричал громко и избивчево, повторяясь и уже путаясь в собственных угрозах. По мере того, как он всё больше рассказывал о их отношениях, глаза Артеми округлялись и наполнялись жалостью. Феликс чувствовал её на клеточном уровне и не понимал почему. Когда же он закончил свою тираду требованием срочно отпустить его и Тиару, Артеми надолго замолчал. Потом, словно собравшись с мыслями, взглянул пристально на Феликса и сказал: Первое. Я тебя не бил и не связывал, говорю как факт. Сам думай, кому ты ещё тут дорогу перешёл. Второе. Я сейчас тебя развяжу, и ты не будешь сопротивляться и спокойно пойдёшь туда, куда я тебе скажу. Там ты найдёшь ответы на все свои вопросы. Говорил он так уверенно, что Феликс, боясь ему перечить, просто кивнул в знак согласия. Артемий разрезал скотчи на его ногах и руках и молча вышел в коридор. Ити было совсем недалеко. Этожом выше он открыл ключом комнату и пропустил вперёд ничего не понимающего Феликса. В освещённой тусклой лампочкой комнате сидела Тиара. Голова была опущена, а её длинные волосы неряшливо свисали на лицо. Феликс сначала кинулся к ней, но подойдя ближе, остановился и опустился перед девушкой на колени, заглядывая осторожно в лицо. От увиденного он даже немного отпрянул. Это была она, и в то же самое время не она. Взгляд Тиары был затуманен, а из уголка рта катилась слюна. "Привет", сказал Феликс тихо, словно боясь её напугать. "Она тебя не слышит", вместо Тиары ответил ему Артемий. "Моя сестра с детства сильно больна. Врождённая болезнь мозга, которая не лечится, а с возрастом только прогрессирует". Если в детстве она бывала такой только раз в год, то к двадцати пяти годам приступы стали повторяться почти каждый месяц. Она ведь периодически пропадала, когда вы встречались, спросил Артемий о Шарашинова Феликса. Ну так вот, это были дни приступов. В последнее время её вообще невозможно стало оставлять одну. Приступы начинались внезапно, хотя в детстве на это заранее указывали определённые признаки, по которым можно было к ним подготовиться. Феликс взял руку Тиары и прижал к своему лицу. Ему не хотелось, чтобы мужчина видел его слёзы, которые катились сами, не слушая своего хозяина. Ему было сейчас так больно, как не было никогда в жизни, хотя он претерпел в ней множество бед и лишений: убийство подонками его родителей, когда он был совсем маленький, детский дом с прелагающимся к нему множеством бед, тюрьма и смерть дяди. Но сейчас это была другая боль. боль безысходности, смешанная с отчаянием. Боль, которую нельзя описать словами, потому что она настолько ненормальна для человеческой сути. Света в ней с каждым днём становится всё меньше. Кстати, её настоящее имя Светлана, а Тиару она сама придумала ещё в детстве. И вот так все мы представлялась. Мне предлагали сдать её в психушку, потому что периоды просветления всё короче, но я не смог Вот увидел вакансию и решил вести её на Алтай. Говорят, здесь не просто чистый воздух, энергетика особая. Я фанат Николая Рериха и много читал его воспоминания о Горном Алтае. Он был уверен, что гора Белуха таит множество секретов, что именно она скрывает ту самую Шамбалу, которую здесь называют Беловодьем. Рерих писал, что именно там хранится главное древнее знание и мудрость. которая поможет спасти будущее человечества. Он был уверен, что гора Белуха, одна из немногих мест на земле, где прошлое и будущее соединяются, высший и нижний мир находятся очень близко друг к другу, настолько близко, что иногда люди путают их. Артемий тяжело вздохнул. Я надеялся на чудо, что здесь ей станет хоть немного легче, но ошибся. С тех пор, как мы приехали сюда, улучшения не было ни разу. Поэтому я прошу тебя забыть её и не травить душу ни мне, ни ей, сказал Артемий и поднял Феликса с пола. Прости меня. Непонятно за что он попросил прощения у девушки и поцеловав, отпустил тонкую кисть. Феликс не видел, но когда за ними закрылась дверь, большая горячая слеза выкатилась из потухших глаз тяры и обожгла руку, которую он только что целовал.